господин Хопкинсон, куратор музея «Гномьего хлеба», что в карусельном переулке, пребывал не в лучшем настроении духа. Во-первых, его только что убили. Однако в данный момент его больше беспокоили крайне неприятные обстоятельства убийства. Господина Хопкинсона забили насмерть буханкой хлеба. Разумеется, с помощью обычного человеческого хлеба даже самого черства вот такое не сотворишь – Но гном хлеб вполне может сойти за холодное оружие. Гномы относятся к выпечке, как к военной науке. Когда они начинают печь каменные торты, это означает дело очень серьезно». «Посмотри только на эту выемку!» — пожаловался Хопкинсон. «Корка проломилась!» «Как и твой череп!» — заметил смерть. «О да!» — откликнулся Хопкинсон. Судя по его голосу, таких черепов можно было запросто набрать десяток за пенни. Однако столь прекрасный и редкий экземпляр гномьего хлеба днем с огнем не сыщешь. «Но почему не простой дубинкой? Молотковым, в конце концов, спросили бы у меня, я бы с радостью одолжил!» Престарелый господин Хопкинсон говорил пискливым голосом и носил очки на длинной черной ленте. Его дух также был в нематериальном эквиваленте очков. Верные приметы ума, что протирает все поверхности не только сверху, но и снизу, и всегда расставляет папки строго по высоте. Смерти сам был, мягко скажем, одержим своей работой. Но сейчас он столкнулся с примером для подражания. «Это очень плохо», — продолжал господин Хопкинсон. И какая неблагодарность! Я ведь сам вызвался помочь им с печью! Придется подать жалобу высшей инстанции!» «Господин Хопкинсон, ты хоть понимаешь, что теперь ты мертв?» «Мертв?» — воскликнул куратор. «О нет, я не могу умереть! Ни на секунду! Сейчас самый неподходящий момент! Я еще не составил каталог боевых булочек!» «И тем не менее...» «Нет-нет, я извиняюсь, но так не пойдет. Тебе придется подождать. У меня сейчас действительно нет времени на всякую ерунду». Смерть растерялся. Сначала всегда следовало некоторое замешательство, но потом большинство людей, как правило, испытывали облегчение от факта собственной смерти. Груз, накладываемый подсознанием, падал с плеч... Оставшаяся космическая туфля сбрасывалась. Самое худшее свершилось, и человек мог, выражаясь метафорически, свести счеты с жизнью. Лишь немногие пытались спорить, считая случившееся простым недоразумением, которое легко можно разрешить с помощью посулов или жалоб. Рука господина Хопкинсона прошла сквозь крышку стола. «Ой, вот видишь». Как не вовремя. А нельзя перенести это на более подходящее время. Только договорившись с твоим убийцей. Организации никакой. Я хочу подать жалобу. В конце концов, я честно плачу налоги. Я смерть, а не аудитор. Я прихожу раз и навсегда. Тень господина Хопкинсона начала таять. Я всегда планировал все заранее, наилучшим образом А я считаю, принимай жизнь такой, какая она есть, и не жалуйся Это крайне безответственный подход Такова моя работа